Глава 69. Гнездо дракона. Император Димитриан. Найти Кристину было несложно, по крайней мере для меня. Я чувствовал соединяющие нас незримые нити и точно знал, в какую сторону нужно двигаться. Я был своего рода компасом, указывающим путь, а брат открывал передо мной портал за порталом. Единственная загвоздка возникла, когда мы оказались на берегу Великого океана. Порталы над бескрайней водной гладью неустойчивы, и мы с братом решили не рисковать и добираться до нужного острова своим ходом, по воздуху. И у нас на это ушло около суток. Лишь утром следующего дня мы наконец-то достигли цели. Остров был большим и очень красивым, утопающим в зелени из белоснежным песчаным пляжем. Усталые и голодные мы с братом приземлились возле одной из скал и тут же учуяли кровь дракона. Не знаю, что здесь произошло, но несколько камней были обогрены кровью, уже подсохшей. Встревоженно переглянувшись с Рианом, я приложил один из таких булыжников к скале, догадываясь, какой именно магией Дейрон запечатал вход, и оказался прав. Массивные каменные плиты плавно разошлись перед нами в стороны, открывая доступ в потаённое гнездо огненного дракона. Светлый мраморный монолит – возвышался неприступной крепостью на берегу большого живописного озера в окружении цветущего сада фруктовых деревьев. Сразу переместиться в замок почему-то не получилось. Ни я, ни Риан не смогли открыть ни один портал, так что пришлось расправить крылья и добираться до замка по воздуху. Мы быстро миновали озеро и были почти у цели, как в стене под крышей замка возникло огромное окно, и из него выпрыгнул какой-то мужчина. Или его вытолкнули оттуда. Было непонятно. Лично я смог разглядеть за окном две фигуры, мужскую и женскую. Если это Кристи с Дейроном, тогда кто сейчас летит вниз, отчаянно махая руками? Мы с Рианом переглянулись между собой, ошалев от такого поворота, и рванули изо всех сил, чтобы подхватить этого смертника. Но не успели. К счастью, стремительно пикирующий мужчина обратился в дракона, и я обрадовался, что теперь с ним все будет в порядке. Но преждевременно. Не знаю, что не так было с этим драконом, но его покрытая покоцанными перьями тушка не смогла удержаться в воздухе на дырявых хлипких крыльях и продолжила свой эпичный полет к бренной земле. Казалось, что перед этим его сильно избили, погрызли крылья, линчевали и вышвырнули из окна. Лишь у самой земли он все же смог притормозить и сохранил в себе жизнь и здоровье. Прибывая в шоке и недоумении, что за адские фокусы творятся в этом замке, Мы с Рианом обнаружили единственный проход – дверь, которая оказалась незапертой и помчались на верхний этаж, в то помещение, где еще недавно было загадочное окно. Первым в комнату ворвался Риан. Сначала я услышал вскрик Кристины, звонкая «Дзинь!», а потом увидел перепуганную девушку в странном одеянии с подносом в руках и взбешенного брата, трясущего головой. «Мне показалось, или у него искры посыпались из глаз?» Хорошо, она его так огрела от души. Кармический бумеранг в действии. Он хотел опоить ее зельем, а она надела ему поднос на голову. Один-один. Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться, но очень скоро стало не до смеха. Испуганный женский вскрик сработал как самая совершенная сигнализация, и через три секунды в комнату ввалился тот самый, местами покрытый перьями дракон, и заслонил ее от нас своим телом. Мы с Рианом оторопели, узнав в этом массивном пушистом существе огненного дракона. Наверное, Дейрон был не в себе, поскольку посмел зарычать на своего императора. Брат тихо офигевал от происходящего и изо всех сил глушил бушующую в душе ярость. Мало того, что женщина ударила его по голове под носом, так еще и подданный рычит на него. Да еще в моем присутствии. Тонкая душевная организация Риана едва справлялась с подобным унижением». «Да как ты смеешь!» — гневно зашипел на него Риан, принимая человеческое обличье. «Я также обратился в мужчину, и Дейрон последовал нашему примеру».